«Договаривайте», — сказала Кристо. «Договаривайте, Ригельд. Могу помочь к сотрудничеству. Вы это хотели сказать, да? Вы молчите, потому что вам мешает Лангер. Я нет... То есть, вот смотрите», — сказал Роуман. «Знаете руку ваших людей? Почерк знаком? Почерк знаком мне», — тихо сказал Лангер. Вы же это прекрасно знаете, потому что имена людей называл я, а не Ригельд. Я бы и сам вышел на Райфеля, — Роман покачал головой. Вы не просто назвали их имена, вы дали к ним ключи. Теперь это наши люди. Но Ригельд помог нам в другом. Правда, Ригельд? Вы поглядите, поглядите на документы, в этом заслуга не только Лангера, но и ваша. Вы крепко напортачили в Рио. Вы засветились. Этого вам было делать нельзя. Никак нельзя. Ригель со страхом глянул на документы, лежавшие на пыльном столике, потянулся к ним. Роуман отдернул его. Не трогать руками. Глаза есть, вот и смотрите. А когда наглядитесь, возьмете ручку и подтвердите правильность написанного. Писать будете на мое имя. Назовите меня Герберт и напишите, что указание на работу со Штирлицем вы получили от Лангера. Укажите точное время, когда он сообщил вам о вылете Штирлица из Мадрида. Все ясно? Все ясно. Очень хорошо. А теперь с вами, Лангер. Вам по поводу Штирлица позвонили из Мадрида, не так ли? Да. кемп Да вы понимаете, что наш разговор записывается на пленку? Да, вы открываете мне секретные сведения по собственному желанию, без какого бы то ни было принуждения с моей стороны? Да, меня не устраивает такой ответ. Я спросил: вы открываете мне ваши секретные сведения без принуждения? Да, я открываю вам секретные сведения, без принуждения, с вашей стороны. — Ригельд, вы это подтверждаете? Да, — Да-да, конечно, — ответил тот, по-прежнему завороженно глядя на бумаги, что лежали на столе. — Ригельд, вы подтверждаете, что Лангер убил своего телохранителя Фрица ударом рукоятки Парабеллума в висок? — Но я этого не видел. Меня не устраивает такой ответ. — Да, подтверждаю. «Нет, меня и этот ответ не устраивает. Вы знаете, как даются показания такого рода. Их дают развернутое, исчерпывающее. Подробно. Лангер устранил своего телохранителя». Роумен перебил его. «Имя? Вы забыли назвать имя, имя и фамилию?» Фриц Продель, живший в Лиссабоне по документам на имя Васко Алварыша, работавший личным секретарем Лангера, был убитым во время ссоры происшедший на моих глазах ударом про беллумов висок вы это видели лично да вы свидетельствуете это свое показание под присягой да я готов присягнуть лангер вы подтверждаете показания ригельта нет подумайте еще раз мне нечего думать Это он, Ригельт, убил моего секретаря Фрица Продля, действительно жившего здесь по паспорту Васко Алвариша, когда понял, что тот получил документы, из которых можно было сделать вывод о провале миссии Ригельта в Латинской Америке. Какое именно? Миссии, связанные с транспортировкой Штирлица на нашу опорную базу. Какое именно? Штирлица должны были переправить Лассенсион? — Да, первое время он должен был находиться там, но подконтрольно. А Штирлиц ушел, скрылся, по вине фрица Продля. Это не было случайностью. Вот за это Ригельд его и устранил на моих глазах. — Так кто же из вас говорит правду? — Роуман посмотрел то на одного, то на другого. — А? — Я? — Ригельд снова опустился на пол, — Многие верно не держали его. Я вам выгоднее, чем Лангер.